Глава 16. Катенька, я тебя люблю! раздается жалостливое с пола. Шлеп! Это тата! Решительно так залепила своему костику пощечину. Точно, любовь! рычит сквозь стиснутые зубы Стас. Бьет, значит, любит. Ну что, голубки, поговорим? Я на тебя заявление напишу! Гордо заявляет Костя. Боже, какой он жалкий! — За нападение! — Опиши! — отмахивается Стас. Не забудь указать только, при каких обстоятельствах получил это достойное боевое ранение, кошак облезлый. — Тат, прикройся, не беси! Вобла вздрогнув, быстренько запахнула халатик. — Катюш, ты ж говорила про адекватные отношения, что взрослые люди всегда могут договориться! — начинает конючить Костик. — Заткнись, а? — рявкаю. — Вспомнил он. — Ага. Обхожу парочку на полу и падаю в кресло. Стас усаживается прямо на столик. Там все равно уже ничего не осталось. Остатки шампанского даже пеница на ковре перестали. М да уборки тут выше крыши теперь. — Тань, — начинает Стас, — вот скажи мне, чего тебе не хватало, а? В деньгах я тебе не ограничивал. Стоять сутками у плиты и вылизывать дом не заставлял. Отдых подруги шопинг. А ты вот, на чужой квартире, с чужим мужем. Противно. Вобла надула губы, молчит. Тишина такая в комнате, и только живот Костика громко бурчит. На что я злорадно улыбаюсь. Если не мозги прочистятся, так хоть организм. Жаль, зайка не скачет в туалет. Не пила, видать. Не оскорбляй тату! Костя уже удобненько так пристроил свою головушку безмозглую на коленях любовниц. — Она истинная женщина! — Ага, а я под прикрытием. Хочется просто постучаться лбом об стену. — Кость, какого черта? Я тебе чем не женщина? — Это другое, — отводит взгляд. Мне даже уже разборки устраивать не хочется. Перегорела, выплеснула злость и все, будто пустота внутри. Ну вот и живи с этим другим, — говорю, устало откинувшись на спинку кресла. — Где хочешь, как хочешь, я подам на развод и раздел имущества. И дома лучше не появляйся. — Это и мой дом тоже, — заявляет Костик. В ответ я поднимаю с пола апельсин, Костя уворачивается, зато у Зайки по чужим мужикам попрыгайки скоро будет знатный фингал. — Истеричка! — вопит. — Заткнись, рявкаю на нее. Мне больно, мне нужно лед приложить. Ноет. Но я же не зверь какой. Поднимаюсь и иду на кухню. Там в морозилке пачка пельменей. Кидаю в воблу, но она, наученная горьким опытом, уворачивается, зато по голове получает костик. Да ты издеваешься, визжит вобла. Стасик, почему ты ей позволяешь так обращаться со мной? Вот дура, нет? Я-то уже прошла стадию гнева, уже даже и стадию принятия. А Стас сидит, вцепившись в стол. Даже костяшки пальцев побелели. При всей легкости его характера некоторые вещи он не спустит никогда. Подхожу к нему и кладу ладонь на плечо. Оно просто каменное. Таточка на это прищуривается. Ну, давай, вякни что-нибудь, идиотка. Доведи дело до настоящей драки. Тань, я завтра на работе полный день. Чеканит каждое слово Стас. — Только чтобы я тебя не видел, окей? Я когда только узнал, хотел тебя вернуть, а потом понял. — Незачем. Не смогу простить и делать вид, что ничего не было. — Ну, бросишь ты этого шелудивого, а завтра у тебя появится другой котик. Или козлик. Или зайчик. А в итоге олень буду я. С огромными такими ветвистыми рогами. — Ты меня выгоняешь из нашего дома? — Вобла хлопает глазами. «Точно, дура!» «Из моего, Тань!» равнодушно отвечает Стас. «А где я буду жить?» продолжает задавать дурацкие вопросы. «У подруг, у этого!» кивает на моего почти бывшего. «К маме можешь уехать! Тут недалеко, километров триста всего!» А потом спокойно так снимает кольцо с пальца и кладет на стол. Поднимается. Костя и его вобла, губошлепистая напрягаются, когда Стас проходит мимо. Но он даже не смотрит на парочку. Механически одевается и выходит за дверь. Я, быстро сунув ноги в ботинки, хватаю пуховик и бегу за Стасом. Плевать на Костика, он сам сделал свой выбор. Пусть утешаются там и дальше, плевать уже на них. — Стас! — вылетаю из подъезда. — Стас, подожди! — догоняю его и хватаю за руку. Он уже прошел мимо машины. «Стас!» — встаю перед ним. У него лицо совершенно бледное, губы сжаты в тонкую линию. Смотрит на меня так, будто первый раз видит. Или не узнает. Лишь спустя долгую минуту реагирует. «Застегнись!» — едва заметно улыбается. «На улице холодно, а ты без шапки». «Ты тоже полураздетый!» — улыбаюсь этому нелепому разговору. «Я большой и сильный!» щелкает меня по носу а потом начинает застегивать мой пуховик болеет все одинаково парирую мужчины даже хуже и тоже начинаю застегивать его куртку стас давай без глупостей ладно котенок улыбается чуть теплее ты всегда была заботливой только вот никто не ценит на глазах наворачиваются слезы я оценил Стас стирает слезинку с моей щеки указательным пальцем. — Но все равно ушел! — проглатываю слезы. — Я домой, а ты? — Я тоже. Мы расходимся каждый к своей машине. Почему-то вид Костика на коленях любовницы не причиняет мне столько боли, как мигнувший фарами монстр Стаса. Смахнув слезы, тоже выезжаю со двора. На улице уже темно, как и в моей душе. С наступающим тебя, Катя!